Катриона Часть 1. Генеральный прокурор Глава 1. Нищий в раззолоченном седле 25 августа 1751 года Около двух часов дня я, Дэвид Белфур, Вышел из банка британского льнопредильного кредитного общества. Рядом шел рассыльный с мешком денег, а важные коммерсанты, стоя в дверях, провожали меня поклонами. Всего два дня назад, и даже еще вчера утром, я ничем не отличался от нищего бродяги, ходил в лохмотьях, без единого шиллинга в кармане. Товарищем моим был приговоренный к виселице изменник, а из-за преступления, о котором шла молва по всей стране, за мою голову была объявлена награда. Сегодня, получив наследство, я вступил в новую жизнь. Я стал богатым землевладельцем, банковский рассыльный, нес в мешке мои деньги, в кармане лежали рекомендательные письма, словом, как говорится, Я вытянул из колоды счастливую карту. Однако же две тучки омрачали мой сияющий небосклон. Первое — то, что мне предстояло выполнить, чрезвычайно трудное и опасное дело. Второе — окружавший меня город. Высокие темные дома, толчия и шум на многолюдных улицах — все это было для меня ново, и непривычно после поросших вереском склонов, песчаного морского берега и тихих деревень, словом, всего, что я знал до сих пор. Особенно меня смущала уличная толпа. Сын Ранкиллера был ниже и тоньше меня. Его одежда выглядела на мне кургузой, и, конечно, мне в таком виде негоже было гордо выступать впереди рассыльного. Люди, конечно, подняли бы меня на смех, и, пожалуй, что в моем положении было еще хуже, начали бы любопытствовать, кто я такой. Стало быть, мне следовало поскорее обзавестись собственной одеждой, а пока что шагать рядом с рассыльным, положив руку ему на плечо, как закадычному другу. В одной из лавок Лакенбуса... Я оделся с ног до головы. Не слишком роскошно, ибо мне вовсе не хотелось походить на нищего в раззолоченном седле, но вполне прилично и солидно, так, чтобы слуги относились ко мне почтительно. Оттуда я направился к оружейнику, где приобрел плоскую шпагу, соответствовавшую моему новому положению. С оружием я чувствовал себя безопаснее, хотя при моем неумении фехтовать оно скорее представляло лишнюю опасность. Рассыльный человек, само собой опытный, одобрил мою одежду. — Неброско, — сказал он, — все скромно и прилично. — А рапира? Ну, вам, конечно, положено ее носить, только на вашем месте я бы своими денежками распорядился поумнее и он посоветовал мне купить зимние панталоны у лавочницы на Каугейт-бэк, которая приходилась ему родственницей. Он особенно упирал на то, что они у нее на редкость прочные. Но у меня были другие, более неотложные дела. Меня окружал старый черный город, больше всего напоминавший кроличий садок не только огромным количеством обитателей, но и сложным лабиринтом крытых проходов и тупичков. Вот уж поистине место, где ни один приезжий не сумеет разыскать друга, тем более если тот тоже приезжий. Пусть даже ему посчастливится найти нужную улицу, эти высокие дома населены таким множеством людей, что можно потратить на поиски целый день, прежде чем найдешь нужную дверь поэтому здесь принято нанимать мальчишек, которых называют бегунки. Такой бегунок, как проводник или лоцман, приведет вас к цели, а когда вы закончите свое дело, проводит вас домой. Но эти бегунки, которые постоянно занимаются подобного рода услугами и потому должны знать каждый дом и каждого жителя в городе, постепенно образовали некое общество шпионов. Из рассказов мистера Кембелла я знал, что все они связаны друг с другом, что они проявляют к делам своих клиентов жгучее любопытство и стали глазами и пальцами полиции. В нынешнем моем положении было бы крайне неумно таскать за собой такую ищейку. Мне предстояло сделать три крайне необходимых срочных визита. К моему родственнику Белфору из Пилрига, к стряпчему Стюарту Эпинскому поверенному, и к Уильему Гранту, Эсквайру из Престон-Грэнджа, генеральному прокурору Шотландии, визит к мистеру Белфору особого риска не представлял. Кроме того, Пилрик находился в загородной местности и я отважился бы разыскать к нему путь без посторонней помощи, полагаясь на свои ноги и знания шотландского языка. Но что касается двух других, здесь дело обстояло иначе. Мало того, что посещение Эпинского поверенного сейчас, когда все только и говорят об Эпинском убийстве, само по себе опасно, Оно, к тому же, совершенно несовместимо с визитом к генеральному прокурору. Даже в лучшем случае разговор с ним у меня будет нелегкий. И если я к нему явлюсь прямиком от Эпинского поверенного, это вряд ли улучшит мои дела. А моего друга Алана может просто-напросто погубить». Кроме того, все это выглядело так, будто я веду двойную игру, что было мне сильно не по душе. Поэтому я решил прежде всего разделаться с мистером Стюартом и всем, что относилось к якобитам, использовав для этой цели моего рассыльного как проводника. Но случилось так, что едва я успел сказать ему адрес, как начался дождь, хотя и не сильный, но довольно опасный для моего нового костюма, и мы укрылись под навесом в начале какой-то улочки или переулка. Все в этом городе было для меня диковинно. И я из любопытства прошел несколько шагов по улочке. Узкая булыжная мостовая круто спускалась вниз. По обе стороны на спуске вырастали огромные высокие дома, и каждый их этаж выступал над другим. Вверху виднелась лишь узенькая полоска неба. Судя по тому, что мне удалось подглядеть в окнах и по солидному виду входивших и выходивших господ, я понял, что в домах обитает не просто люд, и вся эта улица заворожила меня как сказка. Я рассматривал ее, широко открыв глаза, как вдруг позади раздался быстрый, мерный топот и звяканье стали. Мигом обернувшись, я увидел отряд вооруженных солдат, а среди них высокого человека в плаще. Он шел, чуть склонив голову, словно кого-то украдкой приветствуя учтивым поклоном. Он даже слегка взмахнул рукой на ходу, и при этом на его красивом лице было хитрое выражение. Мне казалось, что он глядит в мою сторону, но наши глаза так и не встретились. Процессия подошла к двери, которую распахнул слуга в нарядной ливрее. Два молодых солдата повели пленника в дом, а остальные со своими кремневыми ружьями, остались стоять у входа. В городах любое уличное происшествие мгновенно собирает толпу зевак и ребятишек. Так было и сейчас. Но затем толпа быстро растаяла, и осталось только трое. Среди них была девушка, одетая как леди, на шарфе вокруг ее шляпки, Я узнал цвета драмондов. Но ее товарищи, вернее сказать, спутники, были в лохмотьях, как все шотландские слуги. Таких я видел немало во время своих странствий по горному краю. Все трое озабоченно о чем-то говорили на гельском языке, который был приятен для моего слуха, так как напоминал об Алане. И хотя дождь уже прошел, и мой рассыльный поторапливал меня продолжать путь, я подошел ближе к разговаривавшим, чтобы лучше слышать. Девушка резко выговаривала слугам. Те оправдывались или безили пред ней, и мне стало ясно, что она принадлежит к семье вождя какого-то клана. Все трое рылись у себя в карманах, Насколько я мог понять, им удалось наскрести всего полфартинга, и я усмехнулся. Как видно, все уроженцы города одинаковы. У них много достоинства и пустые кошельки. Девушка случайно обернулась, и я увидел ее лицо. Нет на свете большего чуда, чем то, как женский образ проникает в сердце мужчины, и оставляет в нем неизгладимый отпечаток. И он даже не понимает, почему. Ему просто кажется, что именно этого ему до сих пор и не доставало. У девушки были прекрасные, яркие, как звезды, глаза. И, конечно, эти глаза сделали свое дело. Но, яснее всего, мне запомнились ее чуть приоткрытые губы. Впрочем, не знаю, что меня больше всего поразило, но я уставился на нее, как болван. Для нее было неожиданностью, что кто-то стоит совсем рядом, и она задержала на мне удивленный взгляд, быть может, чуть дольше, чем позволяли приличия. По своей деревенской простоте я подумал, что она поражена моей новой одеждой. Я вспыхнул до корней волос, и, должно быть, выступившую на моем лице краску она истолковала по-своему. Так как тут же отвела своих слуг подальше, и я уже не мог расслышать продолжение их спора. Мне и раньше нравились девушки, правда, не настолько сильно и не с первого взгляда но я всегда был склонен скорее отступать, чем идти напролом, так как очень боялся женских насмешек. Казалось бы, сейчас я тем более должен был по своему обыкновению отступить. Ведь я встретил эту юную леди на улице. Она, по-видимому, провожала арестованного, и с нею были два довольно неказистых оборванца. Но тут было особое обстоятельство. Девушка, несомненно, заподозрила, что я хочу подслушать ее секреты. А сейчас, когда у меня была новая одежда и новая шпага, когда на меня, наконец, свалилась удача, я не мог отнестись к этому спокойно. Человек, попавший из грязи в князи, не хотел терпеть подобного унижения, тем более от этой юной леди. Я последовал за ними и снял перед ней свою новую шляпу, стараясь проделать это как можно изящнее. «Сударыня», — сказал я, — «справедливости ради, я должен вам объяснить, что не понимаю по-гельски». «Не отрицаю, я прислушивался, но это потому, что у меня есть друзья в горной Шотландии, и слышать этот язык мне приятно, но что касается ваших личных дел, то говори вы по-гречески...» Я понял бы столько же. Она с надменным видом слегка присела. — Что же тут дурного? — произнесла она с милым акцентом, похожим на английский, но гораздо приятнее. — Даже кошка может смотреть на короля. — У меня и в мыслях не было вас обидеть, — сказал я. — Я не приучен к городскому обхождению. До нынешнего дня я еще никогда не входил в ворота Эдинбурга. Считайте меня деревенщиной, так оно и есть. И лучше уж я предупрежу вас сразу, не дожидаясь, пока вы сами в этом убедитесь». «Да, правда, здесь не принято разговаривать с незнакомыми на улице», ответила она. «Но если вы из деревни...» Тогда это простительно. Я ведь тоже выросла в деревне. Я, как видите, из горного края и очень тоскую по родным местам. Еще и недели нет, как я перешел границу, сказал я. Меньше недели назад я был на склонах Белкидера. Белкидера! воскликнула она. «Неужели вы были в Белкидоре? От одного этого звука у меня радуется сердце. «Быть может, вы пробыли там долго и встречались с кем-нибудь из наших друзей или родичей?» «Я жил у честнейшего доброго человека по имени Дункан Ду Макларен», — ответил я. «О, я знаю Дункана!» И вы совершенно правы, воскликнула она, он честный человек, и жена его тоже честная женщина. Да, подтвердил я, они очень славные люди, а местность там прекрасная. Лучше не найти на всем свете, воскликнула она. Я люблю каждый запах тех мест и каждую травинку на той земле. Я был бесконечно тронут воодушевлением девушки. «Жаль, что я не привез вам оттуда веточки вереска», — сказал я. «И хотя я поступил нехорошо, заговорив с вами на улице, но раз уж у нас нашлись общие знакомые, окажите мне милость и не забывайте меня. Зовут меня Дэвидом Белфором. Сегодня у меня счастливый день, я стал владельцем поместья» а совсем еще недавно находился в смертельной опасности. Прошу вас, запомните мое имя в память о Белкидере, а я запомню ваше в память о моем счастливом дне». «Мое имя нельзя назвать вслух», — очень надменно ответила она. «Уже больше ста лет никто его не произносит. Разве только нечаянно. У меня нет имени, как у мирного народца эльфов. Я ношу имя Катрионы Драммонд. Теперь-то я понял, кто передо мной. Во всей обширной Шотландии не было другого запрещенного имени, кроме имени Макгрегоров. Однако мне и в голову не пришло спасаться от этого опасного знакомства, и я нырнул в пучину еще глубже. «Мне случилось встретиться с человеком, который находится в таком же положении», — сказал я. «И думается мне...» «Он один из ваших друзей. Зовут его Робин Ойк». «Не может быть!» — воскликнула девушка. «Вы видели Роба?» Я провел с ним под одной кровлей целую ночь. — Он — ночная птица, — сказала девушка. — Там были волынки, — добавил я. — И вы можете легко догадаться, что время пролетело незаметно. — Мне кажется, что вы нам, во всяком случае, не враг, — сказала она. — Тот, кого только что провели здесь красные мундиры, его брат и мой отец. — Неужели? — воскликнул я. — Стало быть, вы дочь Джемса Мора? — Да, и притом единственная дочь, — ответила девушка, — дочь узника. — А я почти забыла об этом и целый час болтаю с незнакомцем. Тут к ней обратился один из слуг, и на языке который ему казался английским, спросил, как же все-таки ей, он имел в виду себя, раздобыть хоть шепотку нюхального дабаку. Я пригляделся к нему. Это был рыжий, кривоногий, малый, небольшого роста, с огромной головой, которого мне, к несчастью, пришлось потом узнать поближе. «Не будет сегодня табаку, Нил, возразила девушка. «Как ты достанешь шепотку без денег?» «Пусть это послужит тебе уроком. В другой раз не будешь разиней». «Я уверена, что Джемс Мор будет не очень доволен Нилом». «Мисс Драмонт», — вмешался я, — «сегодня, как я сказал, у меня счастливый день». Вон там рассыльный из банка, у него мои деньги. Вспомните, я ведь пользовался гостеприимством Белкидера, вашей родины. Но ведь не мои родственники оказывали вам гостеприимство, — возразила она. Ну и что же, — ответил я, — зато я в долгу у вашего дядюшки за пение его волынки. А кроме того, я предложил себя вам в друзья, а вы были столь рассеянны, Что не отказались вовремя? Будь это большая сумма, сказала девушка, это, вероятно, сделало бы вам честь. Но я объясню вам, что произошло. Джеймс Мор сидит в тюрьме, закованный в кандалы, но в последнее время его каждый день водят сюда к генеральному прокурору. К прокурору! воскликнул я. Значит это... «Это дом генерального прокурора Гранта из Престон-Грэнджа», — сказала она. «Сюда то и дело приводят моего отца, а с какой целью я совсем не знаю, но мне кажется, что для него забрежжила надежда. Они не разрешают мне видеть его, а ему писать мне. Вот мы и ждем здесь, на Кингс-стрит» когда его проведут мимо, и стараемся сунуть ему то немножко нюхтельного табаку, то еще что-нибудь. И вот этот злосчастный Нил, сын Дункана, потерял мой четырехпенсовик, отложенный на покупку табака, и теперь Джеймс Мор уйдет ни с чем и будет думать, что дочь о нем позабыла». Я вынул из кармана шестипенсовик, дал его Нилу и велел сбегать за табаком. Эта монетка пришла со мной из Белкиддера, сказал я девушке. А, отозвалась она, вы друг Грегоров? Не стану вас обманывать, сказал я, а «о, о Грегорах я знаю очень мало и еще меньше о Джемсе Море и о его деяниях но за то время, что я стою на этой улице, я узнал кое-что о вас. И если вы скажете «друг мисс Катрионы», я постараюсь, чтобы вы об этом не пожалели». «Я и остальные неразделимы», — сказала Катриона. «Я постараюсь стать другом и для них». Но брать деньги от незнакомого человека — — воскликнула она. — Что вы обо мне подумаете? — Ничего не подумаю, кроме того, что вы хорошая дочь, — сказал я. — Я, разумеется, верну вам долг. Где вы остановились? — По правде говоря, еще нигде. Я всего три часа в этом городе, — ответил я. — Но скажите, где живете вы? И я смелюсь сам явиться за моими шестью пенсами. Я могу положиться на ваше слово. Вам нечего опасаться, что я не сдержу его. Иначе Джемс Мор не позволил бы мне взять деньги, — сказала она. Я живу за деревней Дин на северном берегу реки у миссис Драмонт Огилви из Аллардайса. Она мой ближайший друг и будет рада поблагодарить вас. «Тогда я буду у вас, как только позволят мне дела», — сказал я. И, спохватившись, что совсем забыл о балыне, поспешил проститься с нею. Но, продолжая свой путь, я невольно подумал, что для столь краткого знакомства мы вели себя слишком непринужденно и что истинно благовоспитанная девушка — Должна была бы держаться несколько застенчивее. Кажется, от этих далеко не рыцарских мыслей меня отвлек рассыльный. «Я-то думал, у вас есть голова на плечах», — начал он, презрительно скривив губы. «Эдак вы далеко не уйдете. Коли нет ума, денежки быстро на ветер летят». «А вы, как я погляжу, большой любезник». — воскликнул он. — Из молодых до ранней. Ловите потоскушек. Как ты смеешь так говорить о молодой леди? — начал было я. — Леди? — фыркнул тот. — Господи, помилуй, какая такая леди? — Вон ту вы зовете леди. — Таких леди в городе хоть пруд пруди, леди. — Сразу видно, что город вам в новинку. Эй, ты! крикнул я, веди меня куда велено, и держи свой скверный язык за зубами. Он повиновался лишь отчасти. Он больше не обращался ко мне, зато на редкость неприятным голосом и немилосердно-фальшивее затянул песню, звучавшую, как наглый намек. Красотка наша! Меллили по улице гуляет. Чипец слетел, ей хоть бы что, лишь глазками стреляет. А мы налево, мы направо, мы за ней пошли. Все полюбезничать хотят с красоткой Меллили.